17. Антон. Что делает Степан рядом с Ритой? Разве они знакомы? Эти мысли терзали мою голову, пока я слушал длинные гудки. От нетерпения мял рукой простыню, даже не заметил, как сбросил одеяло на пол. Видеть свои неподвижные ноги при солнечном свете было ещё противнее. Я уставился в потолок. Когда раздался щелчок ответа, сразу выдохнул. Рита? Нет, а кто её спрашивает? В незнакомом голосе звучали подозрительные нотки. Позовите Риту к телефону, срочно. Но трубку взяла какая-то злобная курица, ни грамма вежливости. Кто это? гаркнула она. Её бывший знакомый. Какой? Не позову, пока не представитесь. Антон Стрельников, выдавил я из себя. И тут началась буря. Эта девица наорала на меня и отключилась. Это было так неожиданно и несправедливо, что я несколько секунд смотрел на мобильник, не соображая, что это сейчас было. Я опять набрал номер кафе и услышал тот же грубый голос. Оставь нас в покое, козёл. Так, я всё понимаю. Меня можно назвать козлом, пропал на 5 лет и весточку о себе не подавал. Но это касается только нас двоих, меня и Риты. Почему какая-то Миггера лезет в наши отношения? От нервного напряжения меня стало трясти. Буквально зуб на зуб не попадал. Я опустил руку вниз, пытаясь достать одеяло, но до пола было слишком далеко. Опираясь левой кистью на кровать, я сместился к краю и вытянулся. Кончики пальцев коснулись одеяла, но ухватить его не получалось. Злость и холод придали мне сил. Я ещё немного подвинулся, потом сел. Руки за спиной, опиравшиеся в матрас, подрагивали и подгибались. Глаза заливал пот. Эта работа показалась мне невероятно трудной. Дома были специальные приспособления, которые помогали выполнять простые действия, а в клинике ничего. В таком положении я мог дотянуться до кресла Конечно, кнопка вызова медсестры была намного ближе, но я не хотел просить помощи. Осторожно оторвал одну руку от кровати и потянулся к спинке кресла. Пальцы крепко ухватили её, но больничный агрегат оказался слишком тяжёлым, чтобы я мог в таком положении сдвинуть его с места. Пока крутился, смахнул на пол телефон. Мать твою, рявкнула от отчаяния. Дверь тут же приоткрылась, и в палату заглянул Дима. Что случилось? встревоженно спросил он. Я обрадовался ему как доброму знакомому. Проходи, садись, поговорить надо. Дима поднял телефон, накрыл мои ноги и заботливо расправила одеяло. Не могу, я должен быть на посту. Останься на минуту, никто не узнает. Дима потаптался у двери, потом подошёл к столу у кровати и сел. Антон Николаевич, я всё сделал. Спасибо тебе большое, в долгу не останусь. Крепко пожал его пальцев в знак благодарности. Дима, расскажи, есть ли какие-то новости? Что планируют родители? Не знаю, они со мной не делятся информацией. «Но ты же всегда рядом. Может, слышал что-то?» «Нет. Видел, как Анна Анатольевна вышла от вас расстроенная, а потом долго сидела в холле на диване». «Почему?» «Не знаю. Она с кем-то договаривалась о встрече в кафе-клинике». Адреналин ударил в голову. Мысли закрутились в хороводе. Почему мать сидела одна? Что опять затеяла? С кем встречается? С папой? Чёрт. Враги не нужны. С такой родительницей я параноиком стану. «Дима, прошу тебя, сбегай в кафе, посмотри, кто придёт». Если отец, сразу возвращайся. Я не могу, Антон Николаевич. Просто Антон, перебил я его. Будь другом. Мать постоянно что-то от меня скрывает. Я как в клетке сижу. Только посмотри тихонько и всё. Дима встал и молча вышел. Отправился он выполнять мою просьбу или нет, я не знал. Поэтому следующие несколько минут изнывал от тревоги и неизвестности. Пока ждал новостей, опять позвонил в кафе и наткнулся на недовольную девицу. Пошёл в задницу, сказала она и отключилась. Вот гадина. Я попытался вспомнить, кто это мог быть. Вариантов было немного. Знали о том, что я женился на Рите только две девушки: Людмила и Анжела, соседка Риты по комнате в общежитии. Я тут же полез в интернет и снова стал разглядывать фото. Людмила явно была на последнем сроке беременности. Интересно, бормотал я, разглядывая девочку и мальчика, стоявших перед взрослыми. Оба ребёнка были примерно одного возраста, или мальчик немного старше. Он был черноволосый и черноглазый. А девочка светленькая с вьющимися волосами. Когда Людмила успела настряпать столько детей, и кто её муж? Я увеличил изображение и теперь заметил то, что не разглядел сначала. Мальчик держал за руку девочку, а пальцы толстяка сжимали плечо ребёнка. Точно, это Азамат. Да и похоже, они как две капли воды. Но что делает здесь Степан? Каким боком затесался в эту компанию? Первая злость прошла, и мозг включился в работу. Я стал листать дальше. Рита в наряде шеф-повара с блюдом эклеров в руках. Молодец, добилась своего. Я улыбнулся. Гордость так и переполняла моё сердце. Моя девочка, как я жил все эти годы без тебя, идиотом был. Так, а вот и Степан в длинном переднике официанта. Вздох облегчения вырвался из груди. Он просто здесь работает. Следующие фото показывали интерьер кафе, посетителей за столиками, угощения. Ни Людмилы, ни Азамата, ни детей больше не было. Вряд ли к телефону подходила Людмила. Значит, это была Анжела. Но почему на фото её не видно? Хотя, какая разница? Я снова набрал уже привычный номер. Козёл, перестань звонить. В ухе раздались короткие гудки. Чёрт, как добраться до Риты? В дверь просунулась голова Димы, и я переключился. Ну что? Ваша мать встречалась с вашим другом. У меня всё внутри похолодело. Каким? Едва выдавил я из себя. Высоким, светловолосым, который всё больше молчал, когда был на вилле. Блонди. Ахнул я. Зачем ей понадобился Блонди? Я набрал номер Пашки, но он был недоступен. Тогда я позвонил Максу. Антон, ты чего? Его радостный голос звучал сквозь уличный шум. Пашка с тобой? Мне он нужен. Нет, он уехал на Машин пока смот. Позвони ему сам. Абонент недоступен. А, может, телефон отключил, чтобы не мешал? Антон Николаевич, вас нужно отвезти на обследование. Таптался рядом Дима. Ладно, вези, согласился я. нужно было хорошенько подумать. Он посадил меня в кресло, и я отправился на процедуры, которые продолжались до вечера с небольшим перерывом на ужин. Тело моё крутили во все стороны, но голова в это время была абсолютно свободна. Мысли всплывали одна тревожнее другой. Что делать? Как предупредить Риту, что мать снова нацелилась на неё? Как её защитить, когда и себя не могу? Выход пришёл в голову сам и укоренился там намертво. Надо возвращаться в Россию. Но как? Антон, как дела? Как настроение? В палату заглянул доктор Гринберг. Я уже лежал на кровати. Дима привёз меня, помог мне вымыться и переодеться после лечебной физкультуры и массажа. Я ещё несколько раз набрал номер Пашки, но абонент по-прежнему был недоступен. Странно, что мама, как выбежила днём из палаты, так больше и не показывалась. Александр Сигизмундович, каковы мои перспективы? Есть ли шанс? Понимаешь, Антон, пока сложно что-то сказать. Но даже если затеплилась призрачная надежда, это дело не быстрое. Появление у тебя чувствительности говорит о том, что нейронные связи не разрушены, а просто спят. И их можно разбудить? Теоретически да, нужна большая сила воли и много труда. Я готов. Не торопись. Главное в медицине не навреди. О чём вы разговариваете? В палату вошли родители. Они не смотрели друг на друга, сразу было видно, что поругались. И опять наверняка из-за меня. А тактики реабилитации? Анна Анатольевна, завтра мы начнём новое обследование. А потом определимся с лечением. Сегодня увы, мы уже день упустили. Естественно, проворчала мама. Антону пришло в голову покачаться на перилах. Дайте-ка я вас осмотрю ещё раз, молодой человек. Доктор Гринберг взял в руки свой молоточек и прошёлся по моим ногам. Я ничего не чувствовал, даже щекотки. Родители расстроились, доктор покачал головой. У меня сложилось впечатление, что они выдают желаемое за действительное. Нет, этим путём я буду идти очень долго, а у меня нет времени. «Нужно что-то другое». «Доктор, я хочу экзоскелет». «Что?» — мама вытаращила на меня глаза. «Мы ведь можем это себе позволить». Я уставился на родителей. «Пусть раскошеливаются. Мама может продать парочку магазинов». «Антон, есть ли в этом смысл?» — спросил папа. «Есть. Я буду ходить. Пусть с палочкой и поддержкой, даже с костылями. Но я буду ходить». Научиться перемещаться с помощью экзоскелета тоже непросто. Нужно много времени, чтобы получилось держать вертикально вес тела, задумчиво сказал Гринберг. Но это очень дорогое удовольствие. Сколько? поинтересовалась мама. От 3 миллионов и выше. Мама, пожалуйста, я умоляюще смотрел на мать, понимая, что это решение в её власти. Я так хочу вернуться домой, в Москву. Лучше этой клиники нам не найти. Ну почему же? Доктор Гринберг встал и пошёл к двери. В Москве есть прекрасный реабилитационный центр, оснащённый по последнему слову техники. Я сам недавно был там на конференции. Кстати, они работают с экзоскелетами. Правда? Аня, может, попробуем? Так постепенно Антон восстановится. А дома, говорят, и стена помогает. Пожалуйста, пожалуйста, молил я глазами, боясь произнести лишнее слово. Если бы мог, плюхнулся бы на колени перед родителями. Ладно, наконец выдавила мама. Посмотрим. После завтрашнего обследования видно будет. Она наклонилась и поцеловала меня в щёку. Спокойной ночи, сынок. Все пошли к двери. Мама, позови Диму, крикнул я. Родители остановились и оглянулись. Вместе с ними застыл и доктор Гринберг. В туалет хочу, пусть он мне поможет. Я увидел остолбеневшие лица и вдруг понял, что только что сказал. Я 5 лет не чувствовал желания к естественным потребностям организма. Сначала стоял катетер, теперь был надет памперс, потому что от выведения трубки на кожу я категорически отказался. А сейчас я и правда хотел в туалет, по-настоящему.